Знающий Россию, сущий Россия, прежде всего и поверх всего и самой России любит всё. Ничего не боится любить. Это-то и есть Россия безмерность и бесстрашие любви. И если есть тоска по родине, то только по безмерности мест, отсутствию границ. И я недолго жила в Чехии. И собственно жила не в Чехии, а на краю деревни. Так что жила в чешской природе, за порогом культуры, то есть природы плюс человека, природы плюс народ. И руку на сердце положа, люблю. Люблю бескорыстно и безответно, как и полагается любить. Чехия дольные макропсы Первая ночь в новом логове Потолок косой, стены кривые, полы постели горбатые. Но вне дома чудесно. Огромный двор, мощёный камнем, проросшим травой, нагромождение нелепых построек, сарай, через который входишь в сад. Сот заглухший весь из дикости, каменные ограды, под ней железнодорожное полотно. Поезда свистят и ревут весь день. Нынче уже были на реке. С этого берега она лохматая и глубокая, под огромными акациями, каменистая, не купальная. Если не на реку, в поле. Поле в سناпах. Слепят Живу домашней жизнью той, что люблю и ненавижу. Нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом. Серёжа не ровен. Очень устаёт от Праги. Когда умилителен, умиляюсь, когда взыскателен, гневаюсь. Бедная Аля вертится как белка в колесе между французским метлой, собственным и чужим беспорядком. Твёрдо надеюсь, что она выйдет замуж за богатого. После такого детства только это и остаётся. Стараюсь с помощью сравнительной лестницы другим мол ещё хуже. Представить себе один день, что я счастлива, другой, что я этого заслуживаю. Но при первом комке грязи и при первом неуступчивом куске угля топка пытка. срывается. Всем существам негодую на людей и на бога, и жалею свою голову, именно её, не себя. Прага. Каменная поэма. Бледна лицей, страшно от плескам века рыцарь Рыцарь, стерегущий реку, О, найду ли в ней мир От губ и рук, Караульный на посту разлук, Клятвы, кольца, да, Но камнем в реку Нас-то сколько за четыре века! И от рыцаря, От того моста на той волтавой, к лабиринту великого отчаяния поэм «Горы» и «Конца». Герой поэм был наделен редким даром обаяния, сочетавшим мужество с душевной грацией, ласковость с ироничностью, отзывчивость с небрежностью, увлеченность-увлекаемость с легкомыслием, юношеский эгоизм с самоотверженностью, Мягкость со вспыльчивостью и обоянье это было праздничное, беспечное, лукавое и вместе с тем и прежде всего рыцарственное. Не обман, страсть и не вымосел, и не лжёт, только не дли. О когда бы всей мир явились мы простолюдинами любви, о когда б здраво и попросту просто холм, просто бугор. Говорят, тягай к пропасти и измеряют уровень гор в орохах вереска буйного, в островах страждущих хвой. Высота бреда над уровнем жизни на же меня, твой. Но семьи тихи и милости. Ноптинцов лепит увы от того, что весь мир гивелись мы небе божителями любви. Гора горевала. А горы глиной горькой горяют в часы разлук. Гора горевала о глубине нежности наших безвестных утр. Гора горевала о нашей дружбе. гуп, непреложнейшее родство. Гора говорила, что ки мужды сбудется по слезам его. Ещё говорила Гора, что табор жизнь, что весь век по сердцам базар. Ещё горевала Гора хотя бы с дитятком отпустил огарь. Ещё говорила, что это демон крутит, что замысла нет в игре. Гара говорила: Мы были не мы. Предоставляли судить горе. Гара раньше и мужской лик с первого горяча сразу вышшую ношу, а поема конца уже разразившаяся женское горе, грянувшие слёзы. Я когда ложусь, не я когда встаю. Поэма горы – гора с другой стороны увиденная, поэма конца – гора на мне, я под ней. Движение губ ловлю, и знаю, не скажет первым. Не любите? Нет, люблю. Не любите. Но истерзан, но выпит, но изведён орлом озирая местность. Помилуйте, это дом, дом в сердце моём. Словесность. Любовь это плоть и кровь, цвет собственной кровью полет. Вы думаете, любовь беседовать через столик, часочек и по домам, как те господа и дамы? Любовь это значит храм, дитя. Замените храмом наш раме под взглядом слуг и бражников я беззвука любовь это значит лук натянутый лук разлука любовь это значит связь всё врос у нас и ты и жизни просила ж тебя не сглазь в тот час в сокровенный ближний тот час на верху горы и страсти мomento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 Перстов барабанный бой растёт, и шафот и площадь уедем, а я умрём, надеялась. Это проще. Достать надешевизм, рифм мрельс, номеров вокзалов. Любовь это значит жизнь. Нет. Иначе называлось у древних. Итак, ласкут платка в кулаке как рыба, так и едемте. Ваш маршрут Я рельсы, свинец на выбор, смерть и никаких устройств. Жизнь, как полководец Римский орлом озирая войск остаток. Тогда простимся. Ключ к этому сердцу я сбросила с одного из пражских мостов, и покоится он с любушиным кладом. На дне вултавы, А может быть, и леты. Ты, меня любивший Фальшью истины И правдой лжи, Ты, меня любивший Дальше некуда, За рубежи, Ты, меня любивший Дольше времени, Десницы взмах, Ты меня любишь не любишь больше истина в пяти словах